Глава двадцать пятая. Снова войдя в комнату, я остановилась, как только за спиной щёлкнул замок. В углу висела маленькая камера. Стало быть, так доктор Айвори за мной наблюдал. Девушка на кушетке лежала с плотной повязкой на глазах и в больших наушниках на голове. Что за чертовщина здесь творится? Я вытащила швабру из ведра и принялась медленно мыть пол. Белый цвет по-прежнему слепил. Стены сливались с полом, и этот эффект здорово сбивал с толку. Механически возя шваброй, я задумалась. Интересно, в чём смысл липового эксперимента? Наконец, с полами было покончено, и я, взяв тряпку для пыли, начала протирать поверхности. Не дай бог доктор найдёт пылинку. С него ведь станется меня задушить. Девушка не шевелилась. Наверное, даже не подозревала, что в комнате кто-то есть. Ужасно хотелось содрать с неё наглазную повязку вместе с наушниками. Кожа под париком чесалась, кислорода не хватало. Воздух в комнате был спёртый. Как быть с кроватью? просто не вроде бы свежие. Можно ли вообще приближаться к кузнице? Надо ли мыть пол в её углу? Дверь медленно начала открываться, и я сделала шаг назад. В комнату вошел Брэдли с подносом, пустой белый рис и маленькая чашка белого йогурта. Поставив еду на столик, он указал на дверь и прижал палец к губам, мол, соблюдай тишину. После чего снял с девушки наушники с повязкой и вручил ей поднос. Та взглянула на него, однако он отвернулся, и тогда девушка перевела взгляд на меня. В ее пустых глазах засветилась надежда. Она пошевелила губами, и я поняла, сейчас закричит, позовёт на помощь. Однако ничего такого не произошло. Зато она мне улыбнулась. Как и та узница, которую я видела через стекло, убираясь в кабинете доктора Айвори. Ммм, если их здесь мучают, почему же они улыбаются? Почему не барабанят в стену, не визжат, не просят освободить, увидев в своей камере новое лицо? Может, доктор Айвори и вправду подбирает несчастных, чтобы их реабилитировать? Я вышла в коридор и, стоя у двери, попыталась разобраться в противоречивых эмоциях. В том, что я увидела, не было никакого смысла. Наконец вышел Брэдли и, дождавшись, когда закроется дверь, похвалил меня. Отличная работа, деми Закончим здесь и будем считать, что задание выполнено. Видишь, не все так страшно. Он пожал плечами и направился к следующей комнате. «В этом и заключаются мои обязанности? Убираться в коснице и в кабинете?» «Ну да». Брэдли взялся за тележку, заставленную под носами с точно такой же пищей, тарелками с белым рисом и чашечками с простым йогуртом без наполнителей. «А кто убирается в остальных помещениях?» «Приходящая прислуга. В эти части дома ее не допускают», — ответил он и остановился у очередной двери. «Почему Айвори доверились именно мне? Я замерла у порога, содрогаясь при мысли об очередной пленнице. «Потому что у тебя нет ничего и никого?» Меня больно уязвили слова Брэдли, даже не от того, что он их произнес, как бы между прочим. Увы, он говорил правду. «Пойдем, Дэми, не смотри на нее и, пожалуйста, ни звука». Дверь открылась, и я вкатила тележку внутрь. У девушки в этом помещении повязки на глазах не было, только наушники. Она лежала, не мигая, уставившись в стену. «Господи, да что же тут в конце концов происходит? Какая-то мистификация с совершенно непонятным смыслом!» Вздохнув, я принялась за работу. «Если семья Айвори способна на такие жуткие фокусы, что они сделают со мной, если я вдруг ослушаюсь?» Тщательно протерев белоснежный пол, я взялась за тряпку для пыли. Брэдли беззвучно обошел кушетку и вытянул из-под нее белое ведро. «В первой комнате такого не было. Или я что-то пропустила?» «Ах ты! Очевидно, это я должна была его убрать!» Прикрыв глаза и сморщив нос, Брэдли подошел ко мне, и я выпучила глаза, задохнувшись от зловонного запаха. Указав на нижнюю секцию тележки, он выдвинул ее и опростал туда ведерко. Я закашлялась, пытаясь подавить рвотный позыв. Ведро использовалось вместо туалета. Брэдли побледнел. «Черт, черт, здесь ведь запрещено шуметь!» И укоризненно покачал головой. Конечно, я знала, что нарушаю правила, только сдержаться никак не могла. Случайно бросила взгляд через его плечо. «Ничего себе!» Девушка привстала на колени и смотрела, как я захлёбываюсь поднимающейся из желудка желчью. Она зашевелила губами, и у меня страшно заколотилось сердце. «Ну, скажи что-нибудь, скажи!» «Беги!» Нет, она не произнесла ни единого звука, но я всё прочитала по губам. Брэдли как раз повернулся к ней спиной, выталкивая тележки в коридор, и ничего не видел. «Спаси его!» «Кого, черт возьми?» Меня ухватили сзади за локоть и силком вытащили из комнаты. «Что там случилось?» прошипел Брэдли, прижав меня к стене. «Брэдли, скажи, что все это значит, или я сейчас заору?» Задыхаясь от гнева, я впилась ногтями в его руку, пытаясь высвободиться. «Давай пройдем по остальным комнатам, а потом поговорим». Выдохнул он, бросив на меня печальный взгляд. «Нет уж». «Дыми». Ты добьёшься, что тебя посадят в такую же клетку. За нами следят, понимаешь? Быстро изобрази улыбку и марш вперёд. Глянув на потолок, я осмотрела каждый угол, докатилась до паранойи. Ничего я в коридоре не увидела и всё равно ощущала на себе чьи-то глаза, меня в которые уже раз охватил страх и по коже побежали мурашки. Я попыталась взять себя в руки и, схватив тележку, повезла её по коридору. Брэдли шел следом. «Мы побывали еще в нескольких комнатах, и в каждой я обнаружила прикованную к койке узницу. Бритые, худые, лишенные малейших эмоций. Все как одна зеленоглазые, с белками в красных прожилках. Сегодня же вечером позвоню в полицию. Просто не могу допустить, чтобы эти ненормальные творили здесь непонятно что. Я ведь могу спасти несчастных!» Брэдли вроде бы говорил, якобы мне предоставят служебный телефон, но раз его пока нет, воспользуюсь обычным, стационарным. Уже приглядела один на кухне, а другой в гостиной. Приняв решение, я расслабилась. Ещё несколько часов, и полиция перевернёт здесь всё вверх дном, а я тем временем соберу вещички и бегом из дурдома. Наверняка райна разрешит перекантоваться у неё ночку-другую, а там... Я намечу дальнейший план.